двадцать третья глава братства. Когда Дарно пришел в сознание, он оказался лежащим на постели из мягких л о п у х о в и трав в шалаше, построенном из веток в виде маленького Л. В отверстие шалаша открывался вид на луг, покрытый зеленым дерном, за которым довольно близко подымалась плотная стена кустарников и деревьев. Он был весь разбитый и очень слаб. Когда сознание полностью вернулось к нему, Он почувствовал острую боль многих жестоких ран и тупую боль в каждой кости, в каждом мускуле тела, последствия ужасных побоев, перенесенных им. Даже повернуть голову и это вызывало в нем такое безумное страдание, что он долго пролежал неподвижно, закрыв глаза. Он пытался по частям воссоздать подробности того, что с ним случилось до той минуты. Когда он потерял сознание, чтобы найти объяснение своего т е п е р е ш н е г о положения, старался понять, среди друзей ли он, или среди врагов. Наконец ему вспомнилась вся ужасающая сцена у столба и странная белая фигура в объятиях которой он впал в бессознательное состояние. Дарно не знал, какая участь о ждет и а его. Он не видел и не слышал кругом никаких признаков жизни. беспрестанный гул джунглей, шорох листьев, ж у ж а н и е насекомых, голоса птиц и обезьянок, казалось, смешивались б о ю к а ю щ и е и ласковые м у р л ы к а н ь е казалось, будто он лежит в стороне, далеко от мириады жизней и з в у к и которых долетают до него только как смутный отголосок. Наконец он впал в спокойный сон и проснулся уже после полудня. опять испытал он странное чувство полнейшей растерянности. которая отметила его первое пробуждение, но теперь он скоро припомнил недавнее прошлое и, взглянув через отверстие шалаша, увидел фигуру человека, сидящего на корточках. К нему была обращена широкая мускулистая спина, и хотя она была сильно загорелой, Дарно увидел, что это спина белого человека, и он возблагодарил судьбу. Француз тихо окликнул Тарзана. Он обернулся и, встав, направился к шалашу. Его лицо было прекрасно, самое прекрасное, подумал Дарно, какое он когда-либо видел в жизни. Нагнувшись, он вполз в шалаш к раненому офицеру и дотронулся холодной рукой до его лба. Дарно заговорил с ним по французски. но человек только покачал головой с некоторой грустью, как показалось французу. тогда Дарно попробовал говорить по-английски, но человек снова покачал головой. итальянский, испанский и немецкий языки привели к тому же результату. Дарно знал несколько слов по норвежски, по русски и по гречески и имел поверхностное представление о наречии одного из н е г е р и н с к и х племен западного побережья. человек отверг их все, осмотрев Ран ы Дарно. Незнакомец вышел из шалаша и исчез. Через полчаса он вернулся с каким-то плодом вроде тыквы, наполненным водой. Дарно жадно напился, наел немного. Его удивляло, что у него не было лихорадки. Опять попытался он говорить со своей странной сиделкой, но его попытка оказалась опять безрезультатной. в Незапнно человек вышел из шалаша и через несколько минут вернулся с куском коры. И о, чудо и чудес, с графитным карандашом! Усевшись на к о р т о ч к е рядом с Дарно, он несколько минут писал на гладкой внутренней поверхности коры, затем передал ее французу. Дарно был изумлен, увидев написанную четкими печатными буквами записку по-английски. Я Тарзан из племени обезьян. Кто вы? Можете вы читать на этом языке? Дарно схватил карандаш и приостановился. Этот странный человек писал по-английски. Очевидно, он англичанин. Да. сказал Дарно. Я читаю по-английски, я и говорю на этом языке. Значит, мы можем говорить с вами. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Человек только покачал головой и снова указал на карандаш и кору. Монди! -э! воскликнул Дарно. Если вы англичанин, почему же вы не можете говорить по-английски? У него блеснула мысль. Человек, вероятно, не мой. Возможно, даже глухо не мой. Итак, Дарнон а п и с а л на к о р е по-английски: "Я Поль Дарно, лейтенант французского флота. Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Вы мне спасли жизнь, и все, что мне принадлежит, все ваше. Но разрешите ли спросить, как человек, который пишет по-английски, не говорит на этом языке? Ответ Тарзана привел д а р н о в полное изумление. Я говорю только на языке моего племени больших обезьян, которыми правил Керчек." Говорю немножко на языке слона Тантера, и льва Нумы и понимаю также языки прочих народов джунглей. С человеческим существом я никогда не говорил, исключая одного раза с Джен Портер и то знаками. Это первый раз, что я говорю с другим из моей породы путем переписки. Тарно был поражен. Казалось невероятным. Чтобы на земле существовал взрослый человек, который никогда не говорил с другим человеком, и казалось еще более нелепым, чтобы такой человек мог писать и читать. Он снова взглянул на послание Тарзана, исключая одного раза с Джен Портер. Это была американская девушка, унесенная в джунгли гориллой. Внезапный свет начал брезжить в голове Дарно. Так вот она, горилла. Он схватил карандаш и написал: "Где Джен Портер?" И Тарзан подписал внизу. Она вернулась к родным в хижину Тарзана из племени обезьян. Значит, она жива? Где же она была? Что случилось с ней? Она жива. Теркоз взял ее себе в жены, но Тарзан отнял ее у Теркоза и убил его раньше, чем он успел повредить ей. Никто в джунглях не может вступить в бой с Тарзаном и остаться живым. Я Тарзан из племени обезьян, могучий боец. Дарно написал. Я рад, что она в безопасности. Мне больно писать, я отдохну немного. Итарза н ответил: отдохните, когда поправитесь, я отнесу вас к Вашин. Много дней п р о л е ж а л Дарно на своей постели из мягких папоротников. На второй день начала слихорадка, ь и Дарно думал, что это означает заражение, и был уверен, что он умрет. Ему пришла одна мысль в голову. Он удивился, как раньше не подумал об этом. Он позвал Тарзана и знаками показал, что хочет писать. А когда Тарзан принес кору и карандаш, Дарно написал следующее: "Не можете ли вы сходить к моим и привести их сюда? Я напишу записку, и они пойдут за вами." Тарзан покачал головой и, взяв кору, ответил. Я подумал об этом в первый же день, но не смел. Большие обезьяны часто приходят сюда, и если они найдут вас здесь одного и раненого, они вас убьют. Дарно повернулся на бок и закрыл глаза. Он не хотел умирать, но чувствовал, что наступает конец, потому что жар все повышался и повышался. В ту ночь он потерял сознание. Три дня он бредил, а т а р з а н сидел около него, мочил ему голову и руки. Я омывал его раны. На четвертый день лихорадка прошла так же внезапно, как и началась, но от дарно осталась одна тень. Он страшно исхудал и ослабел. т а р з а н должен был поднимать его, чтобы он мог пить из тыквы. Лихорадка не была вызвана заражением, как думал лейтенант, а была одной из тех лихорадок, которую обыкновенно схватывают европейцы в джунглях и которая или убивает их. Или же внезапно покидает, что и было с Дарно. Два дня спустя француз бродил, шатаясь по амфитеатру, и сильная рука Тарзана поддерживала его, чтобы он не упал. Они уселись в тени большого дерева, и Тарзан добыл несколько кусков гладкой коры, чтобы они могли разговаривать. Дарно написал первую записку. Чем могу отплатить вам за все, что вы для меня сделали? Тарзан ответил. Научите меня говорить языком людей. Дарно начал тотчас же, показывая на обычные предметы и повторяя их названия по французски, потому что он думал, что ему легче всего будет научить этого человека своему родному языку, который он сам знал лучше всех остальных. Для Тарзана это было, конечно, безразлично, потому что он не мог отличать один язык от другого. Когда он указал на слово man, Человек, который он написал по-английски на к о р е п е ч а т н ы м и буквами, Тодарно научил его произносить ом, и таким же образом научил произносить эйп син ь обезьяна и три арб дерево. т а р з а н был очень ревностным учеником, и через два дня настолько освоился с французским языком, что мог произносить маленькие предложения вроде. Это дерево, эта трава, я голоден и тому подобное. Но Дарно нашел, что трудно учить французскому построению речи на основе английского языка. Лейтенант писал маленькие уроки по а н г л и й с к и а т а р з а н должен был произносить их по-французски. Но так как буквальный перевод оказывался из рук вон п л о х то т а р з а н часто становился в тупик.